Глава 51. Слёзы бывшего мужа. «Да ладно, все ломается. Сегодня, видимо, наступил тот самый день», — прошептала я, пытаясь загородить с собой картинку. «Жаль, хорошее было зеркало». Я нервничала, паниковала, понимая, что там, в зеркале, отношения вот-вот зайдут очень, хотела сказать, далеко, но правильнее будет слово Глубоко. И это хорошо, что звука нет. Вот если бы был бы звук. Я смотрела на смерть. Смотрела в его глаза. Черные, но в них не было искор. Только тишина. Та самая, что бывает после грозы, когда мир замирает, не зная, кончилось ли наказание или только началось. Он смотрел на зеркало. На нас. И впервые за все время он не улыбался. Его пальцы, всегда такие точные, такие холодные, дрогнули. Он отвел взгляд. Не от стыда, а от боли. Потому что даже смерть не может смотреть на то, что он не должен желать. «Это... это не то, что я хотела». Вырвалось у меня, и я отвела взгляд, будто могла стереть изображение силы воли. Я хотела справедливости. Я хотела, чтобы Абертон страдал, чтобы он знал, что потерял меня навсегда. Смерть медленно подошел, Так близко, что я почувствовала его дыхание, ледяное, но от него внутри все горело. — Ты лжешь, пылинка, — прошептал он. — Ты давно перестала хотеть его боли. Ты хочешь моей боли? «Почему боли?» Удивленно спросила я. «Я не человек, пылинка. Я воплощение конца. А любовь... Любовь — это начало. Как может конец касаться начала и не разрушить мир? Ты не понимаешь, что твое желание — это не просто мечта, это вызов самому мирозданию». Он умолк. «Вот поэтому ты хочешь мои боли», — прошептал он. «А знаешь ли ты, что будет, если смерть почувствует боль?» «Мир остановится, время застынет, и этот хаос начнется с тебя». Слезы вашего мужа о вас», — произнёс жнец глухим голосом и поставил на стол кружку. Я подошла и увидела, что кружка была переполнена слезами. Они плескались через край и выливались на поднос. «Неужели? Неужели дракон плакал обо мне?» Кружка дрожала в моих руках. Не от страха, ни от холода. От того, что все внутри рушилось. Да быть такого не может. Слёзы. Настоящие, живые, горячие. Они переливались в серебряной кружке, как ртуть, как расплавленное стекло, как боль, которую я считала невозможной. Они плескались через край, стекали по фарфору, капали на поднос, и каждая капля звучала, как удар колокола по моей гордости. «Неужели?» – прошептала я, и голос предательски сорвался. «Неужели он плакал?» Я была уверена, кружка будет пуста. Пуста, как его сердце. Пуста, как его обещание. Пуста, как моя надежда на то, что он хоть раз, хоть раз за десять лет посмотрит на меня, как на человека, а не как на мебель в гостиной. Потому что он дракон без сердца. Потому что он поверил лжи, не желая разбираться дальше. Потому что он продал меня, как скот, чтобы побыстрее освободиться от брачных уз и не моргнул глазом. А тут слёзы много, слишком много. Будто он пролил за час то, что должен был пролить за всю жизнь».